Все приходит, подает руку друг другу, смеется и убегает, и опять возвращается. Все идет, все возвращается, вечно вращается колесо бытия. Все умирает, всё вновь расцветает, вечно бежит год бытия. Все погибает, всё вновь устрояется, вечно строится тот же дом бытия. Все разлучается, всё снова друг друга приветствует, вечно остается верным себе кольцо бытия».